но для начала привести себя в порядок. Я же совсем не больна, я чувствую себя сильной и здоровой. Для начала я отобрала у Галочки из нашей палаты свою косметичку с мазилками. Это Женечка настаивал чтоб я красилась в больнице, а Кузьмин приволок ее из дому. Почему-то я очень легко говорю. Кузьмин сказал, Кузьмин принес, как будто этот Кузьмин Взялся не с потолка и прям-таки обязан приходить ко мне, бегать на посылках, вставлять стекла, искать мои косметички и колготки. Бред какой-то. — Давно бы так, — сказала старая циркачка Виолетта Исидоровна, наблюдая, как я крашусь. А то такой красивый мужчина приходит, а вы совершенно игнорируете. Кстати, он напоминает мне одного офицера из моей юности. Я очень его любила, И он любил меня, но вмешалась эта вертихвостка Казимежская. Впрочем, Бог ее и наказал, она разбилась. Даже не на представлении, на репетиции. Свят, свят, свят. Крестится бабушка Алена, простая деревенская старушка. Что это ты, баб, говоришь? Чтоб человек разбился, а ты в этом волю Божью углядела. Не выдумляй, баба. Потом они заводят, как всегда, длительный диспут о долге, дружбе, любви. И мне, как всегда, нравится беззлобное остроумие бабушки Алены. Впрочем, старушки обе очень симпатичные с каким-то несвойственным нашему времени даром доброго общежития и уважения к собеседникам. Только одна говорит «Игнорируете» и «Поэзия», а другая в подобных случаях употребляет слова, доставшиеся нам, как говорят, от татарского ига. «Да». — Мужик хороший. А если прямо? — Красавец мужик, — соглашается бабушка Алена. — Ага, это она о Кузьмине. — Куда же мне такой красавец? Мне такого ни к чему! — весело кричу я ей. — Ничего подобного, — говорит Виолетта Исидоровна. — Уж если любить только умного и красивого мужчину, меньше шансов быть оскорбленной. Унижают и обижают обычно самые замухрышки. А уж как ведут себя лилипуты! фу Ужас! У нас в цирке была труппа лилипутов. Подробности про лилипутов меня не интересуют Беру последние две копейки, Кузьмин таскает мне целые карманы, а я раздаю девчонкам, которым никто не приходит, и иду звонить. А кому, собственно? Я думаю, долго. Никто, кроме Василия Михайловича, на ум не приходит. Набираю его номер. Только об одном забываю, что подойти может и не он. Но сейчас меня ведет судьба, хоть поначалу именно от этого делается страшно. Трубку в доме Василия Михайловича снимает Стасик. Ах да, они теперь дружны с Аней. ошибки быть не может. Я хорошо знаю его манеру выпендриваться по телефону, его несусветное «Аллоу!» — Ну да, ведь у него раньше не было телефона, и он убежден, что по телефону говорят только так, как в зарубежных фильмах, бездарно дублированных. Раньше и это меня умиляло, а сейчас раздражает. Я зажимаю нос двумя пальцами, чтобы изменить голос, и зову Василия Михайловича. — Его нет, он уехал. — Аня, когда вернется Василий Михайлович? — Кто его спрашивает, — слышу я голос Анечки. — Но я вешаю трубку. — Он уехал. он говорил, что не уедет. Я б не уехала. И, конечно, была бы дура. Меня очень утешил его последний приход, его спокойствие так-то, что не стал больше говорить о любви. Но я надеялась. Так-то. Твой пришел. С вытращенными глазами налетает на меня галочка. Твой — это, конечно, Кузьмин. Сегодня я его не ждала. Но он, конечно же, воспользовался дежурством Женечки. Он не к санка, по трубе не полезет. — Кузьмин, — говорю я, — мне надо отсюда бежать. — Бежать так, бежать, — покорно соглашается он. — Только ведь будут же неприятности и врачам. — Мне часа на два. Обязательно. Сейчас попытаюсь сделать. Как всегда спокойно и разумно, — говорит он, — и куда то выбегает из палаты ну вылетый офицер грохальский мечтательно говорит Виолетта и сидоровна